Пока короли и все прочие занимались Англией, которая управлялась сама собою и которая, скажем, к ее похвале, никогда не бывало управляема столь дурно, человек, на котором Господь остановил свой взор и свой указующий перст, которому предстояло вписать свое имя крупными буквами в историю, продолжал на виду у всех свой таинственный и смелый подвиг».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 Прежде всего, Монг и Ламберт решили каждый составить себе армию. Монг в Шотландии, где находились пресвитериане и роэлисты, то есть недовольные. Ламберт в Лондоне, где, как всегда, находилась самая сильная оппозиция. Монг водворил спокойствие в Шотландии, создал там армию и устроил себе убежище, охранявшееся этой армией.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 Он понял, что нельзя терять времени и что Твид не так далек от Темзы, чтобы армия, особенно при хорошем командовании,